Аэрофикатор. Он прилетел на закате весеннего дня, уверенно сделал посадку, осмотрел трехмоторную амфибию, сам вел в и явился к Пелькину. «Ольгов, главный аэрофикатор Севера, каким ветром тебя занесло?» И без предупреждения удивился и обрадовался Пелькин, увидев воздушного гостя. Ольгов, крепкий мужчина, 44 лет, с двадцатилетним стажем летчика, пожал руку хозяина. «Чаю», первое слово, которое он произнес. «Здорово, Пелькин, как живешь?» «Каким ветром занесло, говоришь?» «Попутным. Отличным». Его грубоватое, квадратное, бритое лицо было добродушно и в то же время энергично. Говорил он глуховатым баском. В полетах Ольгов проводил едва ли не больше времени, чем на земле. И это наложило своеобразную печать на его психику. На земной муравейник он привык смотреть сверху вниз. В нем не было гордости сокола с презрением, относящегося к ужам, ползающим по земле. Нет, он был очень общительный и веселый человек. Но его и на земле не оставляло ощущение пространственной свободы, простора. Это был человек нового психического склада. Он жил на озере Имандра, где находился Северный аэропорт, но имел квартиру в Ленинграде. У него был годовой билет во все ленинградские театры. И приезжая на побывку домой, Ольгов или посещал театры, или проводил время в кругу друзей. Через несколько дней он уже начинал скучать по своей амфибии и уезжал на север. Когда подали чай... Ольга засел за стол всерьез и надолго. Он мог сутки и более не есть, не пить, не спать, а затем съесть гору, выпить море и проспать пару суток. Его организм уже приспособился к такому необычному режиму. Пелькин не мешал гостю и лишь после шестой или седьмой чашки сказал. «Ты мне все-таки не ответил. Зачем прилетел к нам? Ведешь ледокол?» «Веду, а прилетел для того, чтобы с Тимаковым сразиться, капитаном вездехода». «Сразиться? Из-за чего же?» – удивился Пелькин. Вечером у Пелькина нередко собиралась техническая интеллигенция ледяного города, и на этот раз пришли к чаю Игнат и Джим. Познакомились. Ольгов очень заинтересовался, когда узнал, что Джим из Флориды. «Там я еще не летал», — сказал Ольгов. «А интересно бы полетать. Но жить на юге...» Бррррр. Ха, «Не выношу юга», — воскликнул Ольгов. «Я как только попадаю на юг, так заболеваю. Люблю север. На севере я здоров, бодр, шагаю, как белый медведь». На охоту хожу, на лыжах бегаю, собак ездовых обучаю. На своей амфибии притащил их из Алтая. Хорошая у меня машина. Не очень быстроходная, но надежная, устойчивая. Ты где же сейчас летаешь? Сейчас мой маршрут Мурманск-Шпицберген, а база на озере Имандра. С Имандры так и летим на Шпицберген. Там бухточка подходящая для посадки есть. Полеты на Шпицберген для меня будничная работа. А так мало ли чего не случается. Траулер, пропавший разыскивать, или ледокол затрет... «Эх, чего со мной не бывало. Даже самолет в воздухе горел, и ничего, жив, как видишь, не берет меня никакая сила. Закаленный боец!» «Нет, ты мне все-таки скажи, зачем тебе Симаков-то нужен?» «А чтоб поколотить его, — добродушно отвечал Ольгов. Выдумал тоже черта в ступе. Вездеход. Тебе конкуренцию делает, — рассмеялся Пелькин. Ешь ты, поднебесный человек, на нас плюешь с высокого потолка, а как за живое взяло, так с облаков спустился, сам в драку лезешь. «Что?» «Конкуренция? А никакой конкуренции тут нет и быть не может. Для меня и стратопланы не конкуренция. Каждому свое. И я ни на какой стратоплан свою старушку-амфибию не применяю. Симаково я хочу сказать по душам, что ни к черту этот вездеход не нужен. Я ему бока намну. За фантазерство». «Да что ты так взъелся?» – спросил Игнат. «Ты, брат, как Юпитер сердишься. А говорят, Юпитер сердится, когда не прав. Я сам ездил на вездеходе и видал его в разных переделках». Усовершенствовать надо, но, в общем, штука полезная. Для чего полезная? На какую такую надобность? Горячился Ольгов. Ну, геологические разведки? Ты вот послушай меня. Видно, и вы мало знаете о нашей работе. Геологические разведки. Эко-невиды. А мы этим не занимаемся? Мы уж сколько лет геологов обслуживаем. Ведь вездеход по горам лазить не будет? А? Через пропасти не перескочит? Нет ведь? То-то. Какая же геологическая разведка может быть на аэроплане? А вот какая. Самое настоящее. Ольгов не успел договорить. В комнату вошел новый гость, американский летчик Смайльс, потерпевший аварию. Когда Ольгов узнал об этом, он забросал Смайльса вопросами, забыв об окружающих. Два человека воздуха встретились друг с другом и заговорили о своем небе. Долго ли летал? На какой машине? Какова скорость? От чего произошла авария? Как боролся с из повиновения машины? Смайльс едва успевал отвечать. А Ольгов делал быстрые замечания, правильно, это была ошибка, ловко, ах, черт возьми, и снова задавал и задавал вопросы. В несколько минут он узнал всю летную биографию своего товарища по профессии. Из рабочих отбывал военную службу в воздушном флоте, научился летать, служил у предпринимателя, научился высшему пилотажу, всяким там головоломным трюкам, выступал на потеху толпе, рискуя своей жизнью, прыгал с парашютом, на трапеции вниз головой. Перешел на службу к богачу-рекордсмену, который на нем делал рекорды. Участвовал в нескольких полетах на скорость, на дальность полета без спуска. Летали с шефом, но не долетели до Южного полюса. И, наконец, потерпели аварию в последнем рекордном полете, направляясь через Сибирь в Париж. Богач-спортсмен застрелился во время падения. Смайльс выжил. «И что, еще будете летать?» – спросил Ольгов. «Нет», – отвечал Смайльс. «С меня довольно. Но вы рассказывали, кажется, о себе. Продолжайте, я послушаю». Ольгов начал прерванный разговор, обращаясь преимущественно к Смайльсу. «Я говорил о том, какое разнообразное применение имеет у нас аэроплан на Север. Геологические разведки, например. Я беру на борт двух-трех геологов и отправляюсь с ними на разведку. На дне кабины несколько фотокамер. Одна с кинолентой для засъемки всего маршрута, другая с объективом-телескопом, третья стереоскопическая. Мы летим низко, бреющим полетом». Геологи зорко всматриваются в геологическое строение почвы, наблюдая в бинокль. Они видят Землю так близко, как рукой подать. На интересных местах делают снимки телеобъективом и стереоскопическими аппаратами. Их двое. Иногда мы снимаем стереоскопически, и так делаем один снимок, пролетаем секунды две, делаем второй. Эти два снимка сделанные под разными углами и дадут стереоскопе один. Геологи настолько наметали глаз, что сразу определяют, где бесплодная почва, где могут быть редкие земли, которые их интересуют. За несколько часов мы обозреваем огромную площадь. Затем на отмеченные места летит вторая экспедиция. Вот а, вся она состоит из двух-трех геологов. Я снижаюсь на озере, в хибенгорских тундрах этих озер на каждом шагу. Высаживаю своих пассажиров, доставляю им продовольствие, инструменты, на всякий случай снабжаю радиостанции. Они работают месяц-два, собирают образцы. Бурят скважины, все, что полагается, и сообщают по радио, когда прилететь за ними. Таким путем удалось сравнительно в очень короткий срок поставить, составить великолепную подробную идеологическую карту Хибин. Без аэроплана на эту работу ушли бы годы. Долгие годы. А вездеход? Какой же он вездеход, если он по горам не ходит? Или возьми море. Черт побери. Твой вездеход и тут бессилен. А мы, летчики, вот я документы, почту вожу на Шпицберген, через море. Мурманские рыбные тресты обслуживаю. Наши ядропланы кружатся над морем, как чайки, и выискивают косяки рыбы. Идет сельдь, треска, по радио сообщаю. В булю раскидывает траулеры, и нет вести от кого-нибудь. Надо идти на розыск, и идешь, и находишь, если не пошел к окну. Сообщаешь долготу и широту, и туда отправляются на помощь быстроходные дизельные траулеры. Мы летаем на острова. Выглядываем, где появились скопища моржей, тюленей И направляем туда промысловые суда А охота на китов — это ж красота Вылетаешь солнечной полярной ночью И пошел прямо на север Внизу вода, голубые моря А по морю синяя речка течет Гольфстрим С высоты цвет его воды резко отличается от вод Баренцева моря Минуешь гольф Гольфстрим, снова голубые просторы Смотришь на горизонт И вдруг в лучах красноватого, низко стоящего над горизонтом солнца Фонтаны золотые из воды Стадо китов спины блестят лоснятся на солнце когда поворачиваются в воде лавируют красота и летит по эфиру телеграмма спешат наши охотники а олени, мышь и оленеводом помогаем Разбедутся олени стадо летом и собирать их нелегкая штука раньше бывало к осени многих голов так и не досчитывались теперь мы <coughs> на своих аэропланах И пастухами заделались, по тундрам рыщем. Не то что стадо, один олень от нас не укроется, будьте покойны. Бывало так, что не только найдем, да еще и пригоним. Боятся они шума аэропланного, вот и начнешь пугать их. Залетаешь с той стороны, откуда гнать надо, снизишься и будишь. Бегут олени, круг сделаешь и снова над ними, направление дашь. Подчас этого довольно бывает. «Это все отлично», — возразил Игнат, «но нельзя смотреть и на земные дела с высоты своего полета». Высота уменьшает масштабы, и все земные предметы и дела кажутся тебе меньше, чем они на самом деле. Взять хотя бы тот же вездеход Тайга. Это, братец, совсем не такая ничтожная и бесполезная букашка. Ты не читал отчет Симакова о результатах его первого пробного рейса по Тайге? Тот и есть. А я читал. Читал. Вездеход Тайга открыл уже в непроходимых доселе лесных дебрях столько полезных ископаемых, что уже сейчас приходится делать пересчет общих запасов золота, угля. нефти, сланцев и прочего. А ведь это только, повторяю, начало. Первый рейс. Технический корабль «Тайга», конечно, еще не совершенен. Над его усовершенствованием сейчас работают десятки инженеров и изобретателей. Но толчок этому делу дал Симаков. Перед отъездом я виделся с Симаковым, и он говорил мне, что имел недавно разговор по радио с Кремлем. Теплый, хороший разговор. Его очень ценят и, наверное, наградят орденом. «Если хочешь намять ему бока, оставайся в челюстине. Симаков еще вернется сюда. А отсюда прямо в Москву со своим вездеходом. А только смотри, чтоб тебе самому бока не помяли. Если ты круто, обойдешься с ним». «На мну...» «Все равно на мну!» — воскликнул Ольгов. «На мну бока хотя бы за то, что он скрытничал. Никому не говорил о своих успехах, если они так велики». «Но ведь это же был первый опытный рейс, пойми!» — сказал Игнат. «Когда испытывают аэроплан, новые конструкции тоже ведь не спешат трубить об этом. Да окончания испытаний. «Аэроплан Гордо отвечал Ольгов. «Это совсем другая материя». Спор готов был вспыхнуть снова, но тут Джим спросил Ольгова. «Товарищ Ольгов, ну неужели вас никогда не тянет на юг?» «Никогда я не применяю севера на юг», — решительно ответил Ольгов. «Никогда. Север мой дом, обжитое место. Меня на севере всюду знают, знают и любят. Я везде и нигде. Сегодня я здесь, завтра там. А больше на Имандре. Охота там хороша. Приезжайте, Смальс, в гости». Охотиться будем. Жаль, что вы свое летное дело бросаете. Вот говорят у публики такое мнение, что потерпел летчик аварию и уже не годен. Сломался человек, уверенности нет, бросает воздушную службу. Я не верил этому. Как так? Да знаете ли вы, что за 20 лет авиационной работы у меня было немало аварий. И ничего. Летать, летаю и бросать не думаю. Еще 20 лет готов летать. Но вот теперь сам вижу, что есть и такие люди, которые бросают. И он с дружеским упреком хлопнул Смайльса по плечу. Смайльс вдруг поднялся, немного побледнел от волнения и торжественно сказал. «Товарищ Ольгов, и вы все, товарищи, я внимательно выслушал вас, как у вас работает авиация, и только теперь впервые понял разницу. Это же совсем не то, что у нас в Америке. Правда, аэропланы и там широко применяются для транспорта и в хозяйстве, но летчик, работающий на линии, это тот же машинист, кондуктор». Настоящая отвага есть у спортсменов, рекордсменов, которых жизнь заставила рисковать головой. Тщеславие или деньги, или то и другое вместе. Ничтожные пружины героизма. Ваша работа осмысленная, целевая, полезная. Тут есть и риск для любителей, тут и будни, согретые сознанием великой важности, полезности дела. Словом, я, я хочу работать с вами, Ольгов, если вы примете меня. «Ура!» – закричал Ольгов. Все подхватили этот крик. и начали качать смутившегося Смайльса. «Полетел! Летай! Летай!» – кричали и смеялись вокруг него. Он беспомощно болтал в воздухе, руками и ногами. Вошедший Ашихин остановился у порога и смотрел на радостных и веселых людей.